Глава тридцать пятая. Кэролайн Колдуэлл тоже идёт на таинственный голос. Она понимает, конечно, что он принадлежит неиспытуемому номер один, но она также уверена, что певец не представляет угрозы. Пока не видит его. Человек, сидящий на кровати, представляет собой мерзкое зрелище. Больничный халат на нём расстёгнут, выставляя на показ его наготу. Старые раны — Расчерчивают его тело. Глубокие рваные дыры на плечах, на руках, на лице показывают, куда его укусили. Значительная часть плоти отсутствует. Его принесли на ужин. Окутские мясо с кожей были оторваны и съедены. Вся грудь и живот в царапинах и глубоких порезах. Здесь было главное блюдо. Средний и указательный пальцы на правой руке откушены до второй фаланги. Результат сопротивления предполагает Колдуэлл, когда он попытался оттолкнуть голодного от себя. Мрачный на комичный штрих его внешнему виду придаёт перебинтованный локоть. Этот человек пришёл в дом Уэнрайта с чем-то тривиальным, вроде бурсита, как и многие другие, но во время лечения столкнулся со осложнениями, видя голодных, которые полакамили сим и превратили в себе подобного. Он по-прежнему поёт И казалось бы, не замечает ни Мелони, стоящей прямо перед ним, ни Колдуэлл, застывшей в дверях. На кровле ворон дико прокричал. Она смутно припоминает название песни. Это старуха из Беркли, старая народная баллада, грустная и бесконечная, как и большинство произведений такого рода. Как раз такой и должны петь голодные, если забыть про то, что они не поют. Никогда. Ещё они никогда не смотрят на фотографии, но этот смотрит. Пока он поёт, он держит на коленях бумажник, один из тех, которые имели отделение для кредитных карт. Но у голодного в этих отделениях лежат фотографии. Он пытается перелистать их одним из оставшихся пальцев на правой руке. Его движения прерывисты, и после очередной попытки наступает длительная пауза. Очередная неудачная попытка увидеть следующее изображение, видимо, расстраивает его, и он поёт следующую строчку. Старушка слышит и бледнеет. Колдол и Мелони невольно смотрят друг на друга. Взгляд, который они обмениваются, подразумевает лишь родство рационального перед лицом невозможного и сверхъестественного. Колдол заходит в комнату и обходит заражённого человека медленно и осторожно. Следы насилия на нём очень старые. Кровь давно высохла и кусками отвалилась. Вокруг ран вышивка из мелких серых нитей, видимо, знак, что Офиокордицепс обосновался в этом теле. Серый пух на губах и в уголках глаз. Скорее всего, он находится в этой комнате, на этой кровати с тех пор, как заразился. Если это так, то некоторые укусы на руках он вполне мог нанести себе сам. Грибок в первую очередь нуждается в белке, хоть и не в больших масштабах, но без него не может прожить. Сам каннибализм является практической стратегией для паразита, у которого тело хозяина лишь временный носитель. Колдуэла очарована, но в то же время после случая на улице она осознаёт необходимость быть крайне осторожной. Отступив в дверь, она манит испутуемую к себе. Мэла не двигается. Она определила Колдуэлл как большую угрозу, и это предположение вполне обосновано. Но у Колдуэлл нет времени на подобные дерьмо. Она достаёт пистолет, который дал ей Паркс, до сих пор безмятежно лежавший в кармане её халата. Для пущей уверенности она берёт его двумя руками и направляет на Мелони, целясь в голову. Мелони застывает. Она видела, что оружие делает на близком расстоянии. Она смотрит в дуло гипнотизирующая своей близостью и смертоносным потенциалом Колдуэл снова манит её, на этот раз к вхому головы. Понятно ей, что ворон тот сказал: "Мале, не требуется много времени, чтобы решиться, но в конце концов она идёт к Колдуэл". Доктор берёт пистолет в одну руку, а другую кладёт на плечо Мале, толкая к двери. Она поворачивается к голодному мужчине Вся жизнь моя в грехах погребена, поёт она. Меня отвергнул искупитель. Голодный вздрагивает, по его телу быстро пробегает судорога. Колдол поспешно делает шаг назад и целится ему в грудь. С такого расстояния она не промажет. Но голодный не встаёт. Он просто крутит головой из стороны в сторону, пытаясь найти источник звука. Так, скрежещет он потусторонним голосом. Так. Так. Так. Оставьте его в покое. Я расношу обчит Мелони. Он не сделал вам больно. Твоя ж душа молитвой спасена. Напевает Колдел. Ты будь души моей спаситель. Так, хрипит голодный. Так. Убирайся с дороги, говорит сержант Паркс и рука на плече Колдел резко отодвигает её в сторону. Фь. — говорит голодный. Паркс стреляет один раз. Аккуратный чёрный круг, как знак кастовой принадлежности, появляется в центре лба голодного. Он заваливается на бок и падает с кровати. Древние пятна, чёрные, красные и серые, отмечают место, где он столько лет сидел. — Зачем? — вопит Колдуэл, удивляясь самой себе. Она поворачивается к сержанту и разводит руками. — Почему вы всегда стреляете им в грёбанную голову? Бларкс смотрит на неё с каменным лицом. Через некоторое время он берёт её правую руку своей левой и опускает вниз. Вы демонстративно стоите с пистолетом в руке, говорит он. Так хотя бы снимите его с предохранителя.